Федоров Иван, Московитин Иван Федорович, около 1510-1583 годы, основатель книгопечатания в России и на Украине. Основателем книгопечатания по праву считается Иван Федоров. В биографии первопечатника много белых пятен. Точный год его рождения не установлен. Предполагают, что Иван Федоров родился примерно в 1510 году и одно время жил в Петровицах или Петровичах в Белоруссии. Не потому ли на своих изданиях он ставил белорусский шляхетный герб? Есть предположение о том, что учился Федоров в Краковском университете, где в 1532 году получил степень бакалавра. Дальнейшая жизнь Федорова связана со столицей России, о чем свидетельствует прозвище «Москвитянин», которое он приводит в украинских и белорусских изданиях своих книг. Здесь Иван Федоров занимает должность диакона Николо-Гостунской церкви А кроме того, о нем идет слава как о хорошем переписчике, столяре, резчике по дереву. Смерть жены внесла в жизнь Федорова серьезные перемены. Закон обязывал его постричься в монахи. Но он предпочел монашескому сану мирскую работу, типографское дело. Оценив искусность в ремеслах, трудолюбие и образованность Федорова, Иван IV назначил его создателем и руководителем первой государственной типографии. Расположился государев печатный двор на Никольской улице близ Кремля. 19 апреля 1563 года Федоров и Мстиславец приступили к печатанию апостола, а через девять месяцев был готов рекордный для того времени тираж 200 экземпляров. Это была прекрасная книга, большого формата, с изображением апостола Луки, на фронтисписи с 48 заставками, заставками, Узорного письма заголовками искусными буквицами. Вслед за апостолом, в Государевой типографии было отпечатано Два издания часослова или Часовника, и на этом издательская деятельность Федорова в Москве прерывается. Опасаясь обвинений в Ереси и Мести, он с помощником вынужден был переселиться. Великое княжество Литовское. Здесь, в 1568 году, в имении Заблудова, литовского магната Хаткевича, Федоров создал новую типографию и выпустил две книги «Учительное Евангелие», включающее слово на Вознесение древнерусского писателя XII века Кирилла Туровского, 1569 год, и «Псалтырь» с чесословцем или «Заблудовскую псалтырь» 1570 год. Финансовые трудности не позволяют Ходкевичу поддерживать книгопечатание и дальше. Новое пристанище Федоров находит на украинской земле. В начале 1573 года он создает во Львове первую малороссийскую типографию. В следующем году выходит в цвет «Апостол». У львовского апостола имеется, однако, существенное отличие от московского. В конце его на девяти страницах помещается послесловие «Сия убо повесть изъявляет откуда начася и како свершися друкарня сия». Повесть считают отечественным памятником мемуарной печатной литературы. Наибольшую известность из львовских изданий Ивану Федорову принесла «Азбука» 1574 год, первый дошедший до нас восточнославянский учебник. Новое издание «Азбуки» Федоров выпустил в 1578 году в небольшом Волынском городе Острог, куда приехал по приглашению князя Константина Константиновича Острожского. Главной работой Федорова здесь, ради которой и приглашал его князь, стала работа по печатанию первой полной Библии на старославянском языке. 12 августа 1581 года Эта Библия, получившая название Острожской, увидела свет. Она считается вершиной полиграфического искусства Федорова и книжным шедевром своего времени. Обострившиеся отношения между Федоровым и князем Острожским заставили первопечатника вновь переехать во Львов. Разносторонние дарования позволили бы ему прожить оставшуюся часть жизни Безбедно. В январе 1583 года он получает от польского короля заказ на отливку малой войсковой пушки. И в пушечном деле Федоров проявлял дар изобретателя. Создает многоствольную мортиру со взаимозаменяющимися частями. Этим оружием заинтересовались некоторые европейские правители. однако типографское дело Федоров ставит превыше всего. Преодолевая денежные затруднения и козни, он развертывает во Львове сразу две типографии, но начавшаяся болезнь ломает его планы. 5 декабря 1583 года Федоров скончался и был похоронен в Ануфреевском монастыре. В декабре 1977 года в этом монастыре открыт музей Ивана Федорова. В том же году во Львове был открыт и памятник Федорову. Москва почтила первопечатника еще в начале 20 века. В 1909 году у Китайгородской стены был сооружен памятник на народные деньги. Своеобразным памятником первопечатнику стали Федоровские чтения, научные сессии по истории книжного дела, которые проводятся в Москве с 1959 года.